Если купец или буржуй был на сцене пьяным, то к его разговору полагалась и кота, и актер нарочно делал паузы, а Гоша, поднеся к рту мегафон, икал за него на весь зал. А если по ходу пьесы Гошиному таланту уделялось мало места, он самостоятельно начинал вставлять свой ик в промежутке между словами действующих лиц. Уже там на сцене и буржуев нет никаких, они уже сметены как класс, а происходит какой-нибудь серьезный разговор между положительным героем и героиней, а Гоша как и кнет, публика хохочет и начинает кричать «Бис! Бис!». После окончания спектакля, когда вызывают артистов, Гоша выходил из-за Скромно становился со своим мегафоном среди актеров и земно кланялся зрителям. На его долю шла законная порция аплодисментов. Эти театральные успехи нисколько не мешали Гоше быть хорошим парнем. Он не заносился, не задирал нос передо мной. Жили мы дружно, как родные братья, и во всем советовались друг с другом. Наша совместная трудовая жизнь текла мирно и перспективно. Но неспроста я эту главу назвал Тося-табуретка. Эта Тося вклинилась в нашу жизнь, и хоть она ни на миг нас не поссорила, но с нее начались все наши передряги и роковые невзгоды, которые для меня продолжаются и ныне в преклонном пенсионном возрасте.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 К девятнадцати годам она выровнялась, стала девушка, что надо, а неофициальное прозвище за ней закрепили, чтобы не путать с другой Тосей, которая тоже жила в этом доме. Эту Тосю-табуретку я неоднократно встречал на лестнице, и каждый раз меня радовала ее приятная внешность. Губки бантиком, аккуратная челочка, розовая батистая кофточка.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 «Или гвоздикой?» «Всякими разными», — не смутившись, ответила Тося. «Благодаря заботам твоего друга я пахну всеми цветами радуги, а вот с кое-чьей стороны таких забот к себе не вижу». Я понял намек и хотел заметить ей, что у Гоши такое производство, откуда он может духи девушкам дарить. А мне что со своего производства нести в подарок? Ни гайки же и ни шайбы? Но я воздержался от этой реплики, чтобы не ставить своего друга в невыгодное положение. Я решил действовать на чистоту. «Тося, ты не могла бы в меня влюбиться?» Поставил я перед нею наводящий вопрос. Тося крепко зажмурила глаза, задумалась, а потом ответила. «Вася, это вопрос очень сложный и психологический. Из бухты-барахты я решить его не могу. С одной стороны, на лицо и на фигуру ты мне как будто нравишься. Но с другой стороны, вряд ли я смогу в тебя влюбиться. Ведь я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 Отвечу тебе сердечной взаимностью. Но опять-таки только через ЗАГС. Помни, что я не какая-нибудь мымра панельная. Этот личный разговор с одной стороны опечалил меня, а с другой стороны обнадежил. Я понял, что должен бороться за свое счастье. Для этого мне надо выделиться в глазах Тоси.